«Все продумано», — пробормотала я, и он едва слышно хихикнул. Нервный смех, не похожий на Эдварда. «Я пытался все заранее предусмотреть, чтобы было легче», — объяснил он честно. Я шумно сглотнула, избегая встречаться с ним взглядом. «Был ли у кого-нибудь, когда-нибудь, медовый месяц, подобный нашему?» Ответ известен. «Нет, никогда и ни у кого». Я тут подумал, — медленно проговорил Эдвард, — может, сперва... «Может, ты хочешь пойти поплавать со мной?» Его голос зазвучал увереннее. «Вода, как парное молоко». «Хорошая мысль», — дрогнувшим голосом согласилась я. «Тебе, наверное, надо побыть одной пару минут. Почувствовать себя человеком. Все-таки дорога была долгой». Я скованно кивнула. До человека мне сейчас далеко, но пара минут наедине с собой не помешает». Губы Эдварда коснулись шеи прямо под ухом. Он рассмеялся, и прохладное дыхание щекотнуло влажной от жары кожу. — Только не слишком долго, миссис Каллин. Я дернулась, с привычки услышав свое новое имя. Эдвард покрыл легкими поцелуями мою кожу от шеи до плеча. — Жду тебя в океане. С этими словами он распахнул стеклянные двери, выходящие прямо на песчаный пляж. На ходу одним движением плеч сбросил рубашку и шагнул в лунное сияние. В комнату ворвался влажный соленый ветер. Кожа горела так, что я даже глянула проверить. — Нет, не похоже. По крайней мере, внешне. Стараясь не забывать делать вдох-выдох, я направилась к гигантскому чемодану, который Эдвард оставил открытым на длинной белой прикроватной тумбе. Судя по знакомой косметичке и преобладающему розовому цвету, чемодан мой, но я не узнавала ни одной вещи. Лихорадочно роясь в аккуратно уложенных стопках, я надеялась найти хоть что-то родное теплые треники, например. Однако под руку попадались сплошные кружева и крохотные вещицы из шелка. «Белье. Самое, что ни наесть, с французскими этикетками. Ну, Элис, когда-нибудь ты мне за это заплатишь. Придет день». Наконец я сдалась и ушла в ванную, украдкой глянув в узкие окна, выходившие на тот же пляж. Эдварда не видно. Наверное, он в воде и даже не досужится вынырнуть, чтобы глотнуть воздуха. Высоко в небе сияла почти идеально круглая луна, а внизу растелался ослепительный белый в ее свете песок». Краем глаза я уловила какое-то движение. Присмотрелась. Остальная одежда Эдварда, небрежно переброшенная через ветку пальмы, раскачивается на морском ветру. Кожу снова обдала жаром. Сделав два глубоких вдоха, я подошла к зеркалу, вытянувшемуся параллельно длинному туалетному столику. Сразу видно, что я весь день спала в самолете. Вооружившись щеткой, я принялась раздирать спутавшиеся космы, Пока не добилась результата, гладкая прическа и вся щетина щетки в волосах. Тщательно почистила зубы два раза. Умылась и плеснула водой на шею, которая горела, как в лихорадке. Сразу стало легче, поэтому я полила и на руки. А потом решила не мучиться и принять душ. Глупо, конечно, лезть в душ перед купанием в океане, но мне нужно было как-то прийти в себя, а горячая вода — отличное средство. Выйдя из душа, Я завернулась в огромное белое полотенце, и тут же передо мной встала неожиданная проблема. Что надевать? Купальник исключается. Одеваться обратно тоже глупо, а содержимым заботливо упакованного Элис чемодана даже думать страшно. Дыхание снова участилось, руки задрожали, вот тебе и успокоительное влияние душа. Перед глазами все поплыло, предвещая настоящую волну паники. Я уселась прямо в полотенце на прохладный кафельный пол, Главное, чтобы Эдвард не явился проведать, пока я не пришла в себя. Представляю, что он подумает, увидев меня в таком разобранном состоянии. Вывод будет только один — мы совершаем огромную ошибку. Но ведь я терзаюсь не потому, что мы совершаем ошибку, нет, а потому что не знаю, как все пройдет. Боюсь выйти из ванной и столкнуться с неизвестностью, тем более во французском белье. К такому я пока не готова». Такое ощущение, что мне предстоит выйти на сцену перед переполненным зрительным залом, а я не помню ни строчки из текста. Как отваживаются остальные доверить другому свои страхи и неуверенность, если этот другой, в отличие от Эдварда, не связан с ними нерушимой связью? Если бы не Эдвард, в безраздельной, безусловной и, честно говоря, необъяснимой любви, которого я уверена каждой своей клеточкой, я бы, наверное, так и не вышла из ванны. Но меня ждал именно Эдвард, поэтому, прошептав «не трусь», я поднялась на ноги, подтянула полотенце и, закрепив его потуже, решительным шагом двинулась на выход.